Само собой, ноги принесли нас в любимый Орденом трактир, где в меню всегда были грибы. Не жареные так суп, не суп так маринованные или соленые. Поговорить с Саром надо, а то что-то кронпринц расслабился. Не было бы рядом наблюдательного шао, я б и не беспокоилась, но дракон умел подмечать и анализировать мелочи. А сегодня их хватало. Эти грибы, огненные шары, как любимый снаряд, Размер орденового магического резерва на своем последнем поединке эльф плевался огнем и молниями так же бодро, как на первом, в то же время, как большинство второкурсников иссякли. Решив, что стоит предостереть жениха до того, как Арк устроит еще что-нибудь, например, решит со мной потанцевать, позвала его по нашему закрытому каналу и вывалила на голову свои соображения. Ар кивнул. «Да». Расслабился я. Как думаешь, если вместо огненных шаров начну швырять ледышки, окутанные молниями, это поможет? Думаю, да, кивнула я. И не налегай на грибы, дома наешься. Спорить могу все привычки, пристрастия и жесты, как крон принца Арандереля, так и принцессы Эстер, наш дракон знает наизусть. Кстати, следи за мной. Как бы я тоже чего не ляпнула, ладно? Как в воду глядела. Буквально через минуту подсевший ко мне Шаран заметил, что у Араэля впечатляющий магический резерв для дракона-недоучки. «Да, он о вельфийской магии хорош, – пожала плечами я, – и постоянно медитирует сам, и заставляет меня. Чистая правда, в каждом слове и каждой интонации, и Шао это чувствует. Чтобы твой дракон быстрее рос, – полюбопытствовал Кронпринц, – и резерв, и дракон». И вообще это дисциплинирует. А ты медитируешь? Поинтересовалась я в ответ. Забросил было. Но сейчас начал снова. Посмотрел на то, как выросла магия у Тиану. Меня вдохновило. Сейчас он больше дракон, чем я сам. Хоть Эль. Ты же в курсе, что было в воскресенье. Я кивнула. А потом поднесла палец губам, показывая, что трактир не место для беседы на эту тему. Ведь и у стен бывают уши. Мысли же на Женринель. Шара нам никогда не разговаривала и, скорее всего, и не заговорит. При ментальном контакте намного труднее скрыть особенности мышления, интонации, внутренний голос, окраску мыслей, специфику чувства юмора. Хватит того, что Шау болтает с принцессой Эстер. Кстати, о гильдии убить. Теперь Лерит, успевшая на прошлой неделе выскочить замуж за своего гвардейца, могла без страха возвратиться в поместье отца. Лейтенанту Норду было жаль отпускать толкового подчиненного, но для того так было лучше. Парень обалдел от счастья, когда узнал, что не только женился на любимой девушке, но и стал владельцем большой усадьбы, и готов был лично перепахать все поля поместья Тераран, добиваясь процветания. Вернуться домой молодые решили к празднику середины зимы. А в январе как раз заканчивалась зимняя сессия, и начинались двухнедельные каникулы. И я могла поспорить на свою диадему с бриллиантами, что Мирике ехать некуда. Вот сейчас закончу улыбаться Шарану и с ней поговорю. Завтра у тебя финал поединков по человеческой магии? Обязательно приду посмотреть. Ведро меня сегодня впечатлило. Такого даже Шон не откалывал. Думаю, этот поединок войдет в аналы Академии. Чем тебя, кстати, эта рыжая достала? Приставала Караэлю? Лаконично ответила я, примериваясь к душистой булочке с корицей. Влезет она в меня или нет? Нара считала, что поместится, причем не одна, а две. Золотистые хищные глаза с интересом уставились на меня. А селедка на голове это тоже была ты? Я кивнула и, извинившись, стала. Конечно, разговор ласкал самолюбие, но нужно было переговорить с Мирикой до того, как та убежит на работу в архив да и Ар уже начал коситься на наш сау между собойчик. Мирика расспрашивала Тиану о том, как ставить ментальные щиты и трудно ли этому научиться. Ти отвечал охотно. О моих планах на эту девушку он знал. Я легонько погладила блондина по плечу и Ти встал, уступив мне табуретку. «Пожалуйста, нейтрализуй шау, чтобы он нас не слушал», — попросила я. Ти пересел на мое место и через несколько секунд со стороны парней Раздался взрыв хохота. Мирика, я поговорить хотела. Во-первых, скажи, как ты? Алсея больше не пристает? Немного. Шипит след. улыбнулась Мирика, но я ее уже не боюсь. Шипит? Как закипающий чайник, что ли? Если будет не только шипеть, но и плеваться, скажи мне сразу же, улыбнулась я и продолжила серьезным тоном, но я хотела спросить о другом. «Ты как-то упоминала о принцессе Теркалариан? Объясни мне, почему ты ее любишь?» Темноволосая голова склонилась так, что я перестала видеть глаза девушки. Худые пальцы нервно комкали оборку платья. Я поняла, сейчас она заговорит о чем-то очень личном. Мама рассказывала, когда ее выгнали из дома, а я еще не родилась, она очень плохо жила. Голодала, просила милостыню, даже думала, что умрет. Однажды я шла по улице, а через город скакал королевский кортедж, и один из всадников вдруг осадил коня. Остановиться совсем он не мог, они куда-то очень спешили, но он подъехал к маме, отвязал от пояса кошелек и отдал ей. На эти деньги мы прожили больше года, и я смогла родиться. Она уже потом догадалась, что это был сам король. Все смеялась, почему он показался ей знакомым, а потом... Высыпала монеты из кошелька, а на каждой – его лицо. Мирика всхлипнула. Ей было больно вспоминать о матери, я видела это, но узнать я должна была. – Папа, папа, ты опять оставил мне подарок наследства. Сначала Тиану, потом Орден, теперь Мирика. – А почему ты любишь принцессу? – Она – дочь того, кто помог моей маме, когда все остальные от нее отвернулись, и она сирота, как и я. Теперь уже я наклонила голову, чувствуя, как глазам подступают слезы. Нет, плакать я не буду, я больше не одна. У меня есть семья, Маитиану и Орден, и умница Шон, а еще Уара есть замечательный отец, и младшие сестры, с которыми я пока не знакома. Мирика, а ты хотела бы после Академии служить принцессе? Влажные темные глаза ошеломленно уставились на меня. Я повторила. «Ты хотела бы работать в Лорани у принцессы Астер?» «А можно?» Голос звучал так, будто я немедленно посулила ей рай земной. «Драконьи крылья, диплом Академии и принца Шарана с обручальным кольцом в придачу. Хотя за каким фигом нужен диплом без знаний, который дает Академия? А про Шао я уж и не говорю. Подарок из ряда «Горящий уголь в руках». Схватить легко, удержать невозможно». «Значит, ты согласна?» «Да». Глаза Мирики засияли. «Тогда слушай внимательно. Ты никому не скажешь о нашем разговоре. Старайся и не думать об этом за пределами комнаты, ведь ментальных счетов ты пока держать не умеешь. Я уже пытаюсь их ставить. И принц на рель мерика старательно выговорила полное имя Ти. «Сейчас объяснил мне, что я делала не так. Думаю, у меня скоро получится». Я медитирую каждый день. Отлично, кивнула я. Учись как можно лучше. Сдавай сессию. Каникулы ты проведешь в Ларане. Будешь изучать этикет и все, что положено знать по статусу придворной даме. А там посмотрим. На работу Мирика не убежала, а улетела. Счастливая, как весенний скворец. Мы тоже стали собираться. От домашних заданий нас никто не освобождал. Да и хотелось побыть дома в своем узком кругу. Не так часто в последние месяцы нам выпадало такое счастье. Чтобы не обижать Шао, я сослалась на то, что завтра финальные поединки по человеческой магии, и мне надо подготовиться и выспаться. – Обязательно заскочу посмотреть на твои бои, – сказал бы лучше на мои фокусы. Кстати, Шон и Ти тоже решили еще денек профилонить, а заодно полюбоваться, что я еще выкину. После трактира мы забежали в общежитие Академии, где я разыскала Харана Терадура и с боем отняла у него тетрадку по некромантии, пообещав вернуть завтра. Потом мы распрощались с Шао и вернулись к себе, но ненадолго, только чтобы переодеться и прыгнуть на равнину. Сегодня мы были единорогами. Силуэта неслись галопом вдаль, пожирая скачками пространство. Сердце стучало, как барабан. Запахи трав и ветра били в ноздри. Кровь пела в жилах. Я мчалась, сломя голову на пределе сил, не разбирая дороги. Этот бег ради бега. Скорость ради скорости наполняли меня чувством, что жизнь полна. Интересно, А что я почувствую, распахнув драконьи крылья западным ветрам? Счастье?» глядя на чопорного повелителя в белых одеждах с идеальной осанкой и сдержанными манерами высокородного лорда. И представить было невозможно, что час назад этот самый вельможа, задрав хвост, с ржанием гонялся по степи за страусом, пытаясь повторить мой финт и выдрать у птички на бегу перо из попы. Я сама, с костлявыми лапками и опущенными глазами, В глухом платье мышиного цвета тоже ничем не напоминала ту девушку в облаке русых волос, которая полчаса назад визгом удирала вокруг пруда от двух хохочущих парней. Ти кинул мысль, такую мы тоже тебя любим. он добавил, и вообще какая разница, как одеваться? Прислушалась к разговорам за столом и чуть не поперхнулась. Похоже, в Лоране началась настоящая эпидемия несчастных случаев. И причина была ясна. Накануне я попросила Аршису, гуляя с подругами по Ларану, не использовать магию без нужды, ни к чему некроманту знать о нашем союзе. Властительница сочла это мудрым и пообещала, что если драконицы и будут колдовать, то постараются делать это незаметно. Вот плоды этой конспирации сейчас и обсуждались за столом. Поларану фланировали. Засовывая любопытные носы во все щели две дюжины прелестных молодых женщин, и по тому же самому городу шлялись десятки не знающих, чем себя занять и как еще развлечься придворных. Ясно, что не пересечься друг с другом они не могли. И вот теперь я слушала, как лорд Людор ехал по улице, и вдруг неожиданно его лошадь споткнулась на обе передние ноги, одновременно подогнув шею, и поддав задом. Всадник, как из катапульты, улетел в лужу, единственную на совершенно сухой улице, но самое досадное, что хорошенькая девушка, которую он заметил перед самым происшествием и которая решил уделить час вельможного внимания, куда-то исчезла. Кавалер Морт зачем-то полез по водосточной трубе на крышу трехэтажного дома, на полпути пришел в себя, Но сам слезть не смог, пришлось снимать. Объяснить свой странный поступок лорд отказался. Еще с одного придворного прямо на Дворцовой площади неожиданно свалились штаны. Но самым странным был случай с известным зубоскалом и охальником лордом Висом. Тот подъехал к группе симпатичных горожанок, обсуждавших шляпку в витрине. Совершенно невинным предложением провести пару часов вместе в соседней гостинице. Девушки не оценили любезности лорда и пойти с ним отказались. Виз обиделся и высказал все, что думает об этих недотрогах. Попросту говоря, нецензурно обругал неуступчивых барышень. И при следующей попытке заговорить у него изо рта полетели радужные мыльные пузыри. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Почему-то в памяти всплыла присказка, что за грязные слова рот моют с мылом. Кстати, надо бы узнать, как эти пузыри делать? Я пока так не умею. Готовясь ко сну, мы забавлялись новой игрой, перебрасываясь пословицами на заданную тему. Я всерьез занялась просвещать Ардена касательно человеческого фольклора, поговорок и сказок. И нечего морщить безупречный нос прикидывая вероятность того, насколько реально вылезти целым и невредимым из волчьего брюха, и соображать, в каком виде будет твой головной убор авангардного цвета, когда ты оттуда появишься. Эльфийские легенды тоже не образец здравомыслия. Сегодняшний вечер был посвящен бобровому фольклору. Обей бобра, спаси дерево, начал первым Шон. Арден прищурил глаза пытаясь найти логику в сказанном. «Редкий бобр догрызает до середины баобаба», — сообщил Тиану. Брови повелителя, представившего эту картину, поползли к волосам. «В борьбе бобра со слом всегда побеждает бобро», — припечатала я. Ар закатил глаза и под наш дружный хохот рухнул спиной на кровать. Доведя повелителя до состояния когнитивного диссонанса, мы довольно переглянулись это ар еще не знает что пословицы противоречат одна другой. В этом собственно и заключается народная мудрость